Из груди его вырвалось сдавленное «О, великие небеса!» «Добрый вечер, Мунрой!» «Или, может, уже утро?» Джеггет, казалось, забавлялся. «Как поживает премьер?» «Глазам своим не верю». «Это вы, Джеггер?» «Боюсь, что да, сэр». «Но как вы попали сюда?» «Спросите инспектора, старина». «Инспектора?» «Вы знакомы, сэр?» Разве вы не узнали лорда Чарльза Джеггера? Но начала оправдываться Спрингер. Я же говорил вам, что это он, с триумфом сказал Джэрик. Миссис Андервуд, но она жестом приказала ему замолчать. Вы говорили инспектору, кто вы, Джеггер? Он был занят поимкой анархистов, и я не хотел мешать своими объяснениями. Мне казалось, что лучше подождать. Монрой кисло улыбнулся и поднять меня с постель. Здесь есть и стонцы, сэр, сказал инспектор Спрингер нетерпеливо. По крайней мере, мы поймали их. Монрой с достоинством повернулся и сурово посмотрел на Латов. А, да. Это не ваши друзья, Джэггер. Отнюдь. Инспектор Спрингер отлично справился с захватом этих злоумышленников. Остальные мои гости, мы обедали в кафе Рояль. Вы знаете моё пристрастие к искусству. Конечно, я думаю, инцидент исчерпан. Подумать только, вы даже ни чёрта в анархист, сокрушался инспектор Спрингер, буравя Джеррика непримиримым взглядом. Всё на всё с хорошими связями. И он горько вздохнул. Инспектор пожурил его велечалой Мунрой. Простите, сэр. "Fertkit", воззвал капитан Мэберс из своего угла. Он, казалось, обращался к Мунроу. "Gloomibix". "Хм", сказал Мунрой. Они оттихо плохо переносили тяготы тюремного заключения, маленькой сплочённой кучкой они сидели на полу камеры, ковыряясь в своих сопливых носах и почёсывая шелудивые головы. "У вас есть какие-нибудь основания подозревать лорда Джегера и его друзей?" инспектор спросил сухо Мурры. "Нет, сэр, кроме, ну нет даже эти зелёные и грубые женщины, сэр." Инспектор Спрингер покорился неизбежности. Нет, сэр. Им предъявлено обвинение? Нет ещё, э, -э нет, сэр. Они могут быть свободны? Да, сэр. "Слышите, Джегер, другие дела", сказал Мюнрой, махнув тростью на неутешных инопланетян, "подождут до утра. Надеюсь, У вас есть улики, инспектор? О да, сэр. Ответил инспектор Спрингер, хотя в его глазах и голосе пропала уверенность в будущем. Он беспомощно уставился на Латов. Ну, во-первых, это чушь из семцы, сэр. Когда они вышли на широкий бульвар Уайтхолл, вдруг лорд Джеггер Мунрой приподнял свою шляпу, обращаясь к леди. Примите мои поздравления по поводу ваших костюмов, сказал он. Получился бы чудесный бал маскарад, если бы все костюмы были такими прекрасными. До встречи в клубе Джэггер. Возможно, завтра, ответил Джэггер. Монрой степенно удалился в направлении Уайтхолла. Утренние лучи коснулись высотных зданий. Какое чудо, воскликнула миледи Шарлоттина, старомодный рассвет, настоящий. Герцог Квинский хлопнул Джеррика по плечу: великолепно. Джеррик всё же чувствовал, что заработал уважение герцога несколько дёшево, учитывая, что он совсем ничего не делал, чтобы вызвать восход солнца. но не смог отказать себе в глубоком удовольствии быть приобщённым к творцам чудес XIX столетия, поэтому он снова скромно покачал головой и позволил Герцегу лить бальзам на душевные раны. Что за воздух! воскликнул Герца Квинский. Что за благуханье, ах! Он обогнал всех и повернул на набережную, восхищаясь мусором, не тонущим в реке Абару.